Последние месяцы перед эмиграцией Митя с тревогой вглядывался в лица коллег, знакомых, приятелей. Все время всплывал сюжет фантастического рассказа Филиппа Дика про инопланетян, которые похищают жителей маленького провинциального городка. Инопланетяне убивают людей, принимают их вид, а трупы выбрасывают на помойку. И вот Мите все чаще казалось, что его окружают эти подменыши, Их лица, безвольные и мечтательные, выражали готовность принять и понять все, что угодно. Недавно Митя написал бывший начальник, редактор отдела общества Игорь. Поздравил Митю с днем рождения. Поздравление Игоря было душевным, но и слегка ироничным. Было ясно, что он воспринял Митину эмиграцию как инфантильную, не вполне адекватную выходку взрослого мужика. Впрочем, Игорь все равно искренне пожелал ему всего наилучшего, куда бы Митя не забросила дальше по пути детских причуд. Около полугода назад Митя опубликовал пост в Фейсбуке, в котором было короткое заявление всего из двух слов. Этому заявлению предшествовало несколько черновиков многословного манифеста по поводу текущего положения. Но формулировки, казавшиеся в момент написания хлесткими, бойкими, После прочтения выглядели претенциозными, какими-то просто дешевыми. Все-таки в героической позе он выглядел чересчур неуклюже и поэтому решил ограничиться самой простой универсальной формулировкой. Просто позиция, и она такова. Несколько друзей отписались, несколько лайкнули, никто не прокомментировал. Придя на работу, Митя поймал пару заинтересованных взглядов. Прошло какое-то время, и он запустил фото руин разбомбленных домов с подписью «Ужас». Потом сразу же удалил. Потом запустил опять. Тогда Игорь написал ему в личку «Зайди на минуту». Игорь сидел за огромным дубовым столом, величественный и недосягаемый. С завитыми усами, мужественным строгим лицом Игорь напоминал белого офицера. Пока Митя усаживался... Игорь энергично помешивал какао в стакане, с таким видом, как будто проводил научный эксперимент. Митя был настроен решительно, его переполняли уверенность и благородный гнев. Все утро в ванной он репетировал реплики, героические, очень литературные. Он был готов к резким движениям, громким словам. «Ты знаком с учением Дао?» — спросил Игорь, перестав болтать ложкой в стакане. В общих чертах? Всякий, кто говорит, что знаком с Дао, явно не в курсе, о чем говорит. Ага. Но, как я себе это представляю, суть Дао в том, чтобы быть в потоке. Следовать по течению. Это не одно и то же. Иногда быть в потоке значит следовать против течения. Иногда. Но суть в том, чтобы улавливать естественное движение вещей нет ничего хуже чем пытаться нарушить это естественное движение тут игорь сделал глоток и аккуратно вытер губы платком либо ты плывешь в потоке либо поток накрывает тебя с головой я бы сравнил этот поток с ледяной лавиной митя почесал голову посмотрел в окно он не знал что сказать готовился к чему то совершенно другому как думаешь Можно пробить лбом бетонную стену? ⁇ спросил Игорь. ⁇ Смотря каким лбом. На Митю навалилась усталость. Он понял, что все закончено. ⁇ Я лучше просто напишу заявление. ⁇ Игорь одарил Митю слегка удивленным взглядом и, как показалось, тут же забыл о нем. Стал что-то быстро писать на беспроводной клавиатуре. Митя молча встал и пошел в отдел кадров за бланком. Игорь написал Мите еще раз, спустя несколько дней. Предложил удаленную работу. «Минимум напряжения, зарплата нормальная, администрировать телеграм-канал. Что-то связанное с инновациями». «Я знаю, лишние деньги тебе не помешают», написал Игорь. «Все-таки он хороший мужик». «Даус». Яша, который играет по утрам и по вечерам, и, увы, по ночам, заунывная кантри, живет в том же Гранд Форчуне. Он носит клетчатое пальто, раздувшееся, утратившее форму из-за дождей. Яша тоже много гуляет по набережной вопреки непогоде. Бледный, потерянный, он двигается бессознательно, как носимый ветром пакет. Сотни таких же бледных, потерянных, хороших русских, Ежедневно бродят по улицам городка, но их маршруты никогда не пересекаются. Каждой улице по своему бледному и потерянному, хорошему русскому, который ищет приличный кофе на вынос. У Яши добрый поблекший взгляд, рассеянная улыбка, лицо мягкое, гладкое, как у ученика младших классов. Пространство и время были как будто не вполне властны над ним, он скользит между мирами, существует, так сказать, на пороге. Вероятно, он и не подозревает, какой сейчас год. На его фоне Митя чувствует себя глубоко укорененным в реальности человеком, и ему нравится проводить время с Яшей, обмениваться ничего не значащими словами, утверждая себя в реальном мире. Блуждая по привычной локации, Яша все время стремится открыть для себя новые заведения, как в компьютерной игре, где нужно собрать все спрятанные артефакты на карте. Он почему-то вбил себе в голову, что самые лучшие и недорогие закусочные работают без вывески в каких-то неприметных подвалах, недоступных туристам. Поэтому Яша вторгается в помещения, в которые ни один здравомыслящий человек никогда не заглянет. Например, в какой-то стрёмный подвал с запыленным окном, через которое можно увидеть группу хмурых мужчин, сгрудившихся в темной комнатке. У них на столах даже нет еды. О. Должно быть, это какое-то интересное место. Яша уверенно заходит и спустя секунд пять возвращается на улицу со сконфуженным выражением лица. Яша — музыкант, актер, художник и писатель. Он говорит тихо и вкрадчиво. Подолгу простаивает у холодильных камер в сетевых супермаркетах, гипнотизируя упаковки с пельменями. Он ждет, когда кто-нибудь пройдет мимо, и тогда он спросил бы, Не знаете, какие пельмени самые вкусные? Почему-то все очень смущаются, и никто не отвечает на этот вопрос. Яша сбежал из России не по своей воле. Мама буквально насильно вытолкала его за границу, когда нашла в почтовом ящике повестку из военкомата. Сделала ремонт в его студии в Петербурге и сдала приветливой паре мигрантов из Кыргызстана. Раз в месяц она прилежно переводит на карту всю сумму. Эта сумма устраивает Яшу не в полной мере. Он ворчит на маму, что она сдала квартиру слишком дешево. Уже три года Яша пишет, по собственному определению, обыкновенный русский роман. Его герой, как и Яша в недавнем прошлом, занимается скучной офисной работой, презирает начальника и пятидневную рабочую неделю, напивается по вечерам и безуспешно пытается найти девушку в приложении для знакомств. Яша рассчитывает, что такая коллизия отзовется в сердцах у многих. По замыслу, это роман в стиле Довлатова, Миллера и Лимонова. Если бы этот роман писали Лимонов с Генри Миллером, а редактировал Довлатов. Резюмировал он. Что ж, хорошо. Благожелательно реагирует Митя, не читавший ни того, ни другого, ни третьего.